— Интересно, ей когда-нибудь ремни отдавали? И не торопилась окончательно приходить в себя, опасаясь, что в реальности меня вновь настигнет жестокий приступ боли. Но тем не менее уже начала воспринимать окружающую реальность и с любопытством слушала разговор, который велся над моей головой. Вот этот вопрос, например, задал Седрик. — Морган частенько грозился, — с готовностью ответил ему Фрей, — но так и не успел. То ли кишка тонка оказалась, то ли просто руки не дошли. И очень жаль. — глубокомысленно заметил некромант. — Если честно, я с превеликим удовольствием врезал бы ей розгами, так, чтобы еще неделю сидеть не смогла. А это отучило бы ее от дурной привычки искать приключения на многострадальную пятую точку. — А вот возьми и сам этим займись! — искушающим тоном предложила ему Ульрика. — Отшлепай ее, хорошенько! Мы никому не расскажем, честное слово. Нас больше, поэтому ей никто не поверит. — Заманчивая идея! задумчиво пробормотал седрик, будто на самом деле всерьез принялся размышлять о подобном. В этот момент я поняла, что необходимо перестать изображать из себя невинную жертву, а то мало ли до чего еще они договорятся над моим бесчувственным телом. Я вам покажу, проворчала я, из чего удумали и почему вдруг зашла речь о том, что меня надлежит наказать. С этими словами я осторожно приоткрыла один глаз, но почти сразу распахнула оба, убедившись, что никакой опасности для меня пока нет. Я находилась в одной из комнат, снятых для нашего проживания. В полном одиночестве возлежала на кровати, по обе стороны от которой стояли Седрик и Фрей. Ульрика, как и обычно, предпочла занять место на платяном шкафу, откуда с нескрываемым любопытством следила за происходящим внизу. «А ты не догадываешься?» – Кратко поинтересовался Седрик, прежде спустив долгий вздох облегчения. «Нет?» – я кокетливо захлопала длинными ресницами, наивно глядя ему прямо в глаза. «Тогда, быть может, ты объяснишь, почему я нашел тебя без чувства около конюшни?» Еще тише вопросил Седрик. Я невольно поюжилась. Уж лучше бы он накричал на меня, честное слово. Такое чувство, будто в уме он уже представляет, где бы спрятать мой хладный труп. «Очти, отхожее место, в которое ты якобы попросилась, находится совсем в другом конце двора», — проговорил он, предупредив мое возможное оправдание. «Я заблудилась?» — неуверенно предположила я. И от этого впала в такое отчаяние, что попыталась выцарапать себе глаза?» Седрик хмыкнул и покачал головой. «Что-то слабо верится». «Я пыталась выцарапать себе глаза?» Переспросила я и подняла руки к лицу, принявшись его ощупывать. «Да нет, вроде бы ничего странного я не замечаю. А ведь должны были остаться какие-нибудь следы. Неужели Седрик разыгрывает меня и специально запугивает?» «Царапины я вылечил», — сказал некромант. «Целитель, конечно, из меня не ахти, но на такой малости я способен. А Ольрика обновила заклинание иллюзии, поскольку к тому моменту, как мы тебя нашли, дождь полностью смыл ее чары. Надеюсь, тебя никто не видел в таком состоянии, иначе возникло бы много вопросов». «Они и так возникли», — буркнул Фрей, присаживаясь на краешек кровати и сочувственно похлопав меня по руке. «Как назло, когда Седрик тащил тебя сюда, то навстречу попалась Алисия». Он едва успел тебе на голову капюшон натянуть, скрыв твой весьма изменившийся облик. Естественно, она поинтересовалась, что с тобой не так. И что вы ответили? Полюбопытствовала я, уже понимая, что ответ мне вряд ли понравится. А что я мог ответить? Седрик раздраженно поморщился. Брякнул, что первое в голову пришло. Мол, ты страдаешь от слабости к алкоголю, вот и напилась до состояния нестояния. Я не мела от подобного известия. Мало было сделать из меня страшилу, так еще Седрик представил меня пьяницей последней. Вряд ли Олеся будет держать язык за зубами. Скорее всего, постоялому двору расскажет, как новоприбывшему не повезло с невестой. Ладно, хватит о нас. Расскажи о себе, потребовала Ольрика. Что с тобой все-таки случилось? Я не полную минуту сомневалась, стоит ли выкладывать друзьям о произошедшем. Сглупила я действительно знатно, смело отправившись в ловушку, но, с другой стороны, я видела Моргана, и теперь не приходится сомневаться, что Стелестина — одна из черных драконов. «Вы только не ругаетесь, жалобно попросила я, обращаясь ко всем разом. «Начало мне уже не нравится», — хмурат отозвался Седрик и выжидающе скрестил на груди руки. «Ну, давай, выкладывай, во что ты опять вляпалась?» Я выложила. Рассказала о голосе Селестины в моей голове и о том, как она пообещала мне устроить свидание с Морганом. А еще я поведала о печальном состоянии последнего. Демоны, да Морган выглядел так, будто вот-вот его призовет к своему престолу Альтис. В чем только душа еще держится. Вот, значит, как. Протянул Седрик и недовольно цокнул языком. А я ведь почувствовал, что не так просто Селестина к нам подсела. Витало в воздухе нечто такое... не совсем обычное. Но меня извиняет тот факт, что с драконьей магией прежде я не сталкивался, поэтому не сумел распознать, что происходит. — И что нам теперь делать? — уныло спросила я. Наш маскарад раскрыт. Наверняка Даня теперь сюда не сонится, да и Селестина вряд ли вернется. Все пропало. Я зашмыгала носом, готовая разрыдаться. — А ну не спить! — прикрикнула на меня Ольрика. — А то опять тебе внешность подправлять придется. И так у меня полиции не хватит. — Разве в этом остался какой-либо смысл? Я горько хмыкнула. Драконы уже знают, кто мы и зачем сюда пожаловали. И что? Ульрика презрительно фыркнула, явно не видя в этом особой беды. Мика, открою тебе страшный секрет. Драконы гордые и высокомерны, а черные драконы особенно страдают от этих недостатков, потому что считают себя настоящей элитой сумеречного народа. Как же? Мало того, что научились прятать свою суть в тенях, так еще не утратили способности к настоящему преображению. Поэтому к людям они относятся с известной долей пренебрежения. Ты считала Ульеров знайками? Так вот, узнав черных драконов поближе, ты поймешь, что была слишком строга к родственникам Марчера. Не сомневаюсь, что для Дании и Селестины весь человеческий род. Просто жалкие муравьи. А если муравьи каким-либо образом мешает тебе, то ты его просто давишь. Вспомни, как легко Дани убил несчастного сера Густава, хотя в этом не было особой необходимости. Ульрика замолчала, пытаясь отдышаться после своей прочувственной речи. «И что?» Робко осведомился Фрей, явно не поняв, к чему была вся эта тирада. Что-то хотела этим сказать. «А то бестолковый деревенщина, что если Дани решил вернуться и взять свою поправу сильного, то сделает это!» Гневно воскликнул Ульрика, пораженная его недогадливостью. «Ему нужна Алиса. Что же, значит, сегодня ночью девчонка будет млеть в его объятиях?» И плевать, через сколько трупов ему при этом придется переступить. Он способен даже сжечь весь постоялый двор дотла, чтобы на пепелище отпраздновать свою очередную любовную победу». «Правда?» — недоверчиво переспросил на сей раз Седрик. «Клянусь пыльцой со своих крыльев!» Ольрика горделиво вскинула голову, обиженная, что ей так упорно не верят. «Наше появление здесь лишь досадная помеха ему, но отнюдь не повод отказаться от задуманного». «Нет, Седрик, да не явится, обязательно явятся, и бедняги Кирку на сей раз надлежит держаться подальше от гулящей женушки, иначе последняя действительно принесет его в жертву ночи страсти, не подозревая, что на следующее же утро ее ласкового и предупредительного любовника и след простынет». Выпалив все это на одном дыхании, Ольрика оскорбленно завернулась в крылья, словно в плащ, и замерла на платином шкафу подобно статуе, показывая таким образом, что ей больше нечего добавить. «Вот, значит, как!» – задумчиво пробормотал Седрик и потер подбородок. «Следовательно, сегодня ночью нам предстоит визит Дани». «И что мы будем делать?» – спросила я, спустив ноги с кровати и сделав неуклюжую попытку подняться. Правда, почти сразу плехнулась обратно, поскольку пол как-то странно закачался подо мной. «Нет, пожалуй, для таких подвигов еще рановато. Что я, Фрей и Олерика будем делать?» — исправил меня Седрик, от внимательного взгляда которого не ускользнула эта крохотная сценка. «Что мы будем делать?» С нажимом повторила я и решительно встала. На сей раз все прошло не в пример более благополучно. Конечно, в первое мгновение комната поплыла перед моими глазами, но усилием воли я заставила это окружение остановиться. Сейчас не время для обморков. Седрик недовольно хмыкнул и насмешливо скинул бровь. словно говоря, что не намерен спорить со мной по этому поводу. «Я – арахне, напомнила ему я, – «и очень быстро восстанавливаюсь. К ужину со мной все будет в полном порядке. К тому же смею напомнить, что ты намерен выступить практически в одиночку против двух, а то и трех черных драконов. Фрей тебе не помощник, поскольку магии в нем нет совсем. Ульрика, не мне тебе объяснять, что фея труслива и прежде всего заботится о себе, поэтому при первой же опасной ситуации она сделает ноги, хм, точнее крылья». и ты останешься один на один с этими противными рептилиями. Безумие!» Ольрика обиженно зафыркала, покоробленная определением, которое я ей дала, но в спор вступать не стала, тем самым подтвердив верность моих слов. Мое выступление, по всей видимости, заставило Седрика призадуматься. Он устало понурил плечи, рассматривая носки своих сапог, а затем нехотя посмотрел на меня. «Предположим», — согласился он, и в этот момент я готова была закричать во все горло от радости. О тем временем продолжил. «Но ты должна пообещать, что больше никакой самодеятельности. Ты будешь подчиняться моим приказам. Не прикословить, не рассуждать, а тут же выполнять все, что я скажу. Иначе, прости, но я сам оглушу тебя при помощи магии и оставлю лежать в каком-нибудь темном углу, пока все не закончится». «Обещаю», — твердо сказала я. Кашлянула и с любопытством осведомилась. «Но как ты собираешься справиться сразу с тремя черными драконами? У тебя есть план?» «Я полагаю, что Дани придет один». Седрик слабо усмехнулся. «В самом деле, зачем ему вмешивать свои любовные разборки сородичей? Как-то это некрасиво, что ли? И у меня есть козырь в рукаве. Даже два». «Вот как?» – удивилась я. «И какие же?» «Ну, о первом ты прекрасно знаешь». Седрик многозначительно посмотрел на мышку, безмятежно спящую в кресле. «Надеюсь, питомец Фрея проголодалась в достаточной мере». Тень черного дракона послужит настоящим пиршеством для нее. Тем более, что Селестина не заметила ее, когда была здесь. Я невольно улыбнулась. «Ай, впрямь, наше положение не столь безнадежное, как мне показалось вначале. И если Морган ничего не рассказал о мышке, то это окажется весьма пренеприятнейшим сюрпризом для Дани. Для твари Альтиса нет никакой разницы, чьей тенью полакомиться». Если Дани придет один, как в том уверяет Ольрика, то мы вполне сможем загнать его в угол и заставить отвечать на наши вопросы, угрожая в противном случае натравить на него пожирательницу теней. Ох, опасно-то как!» Фрей жалобно вздохнул и порывисто поднял мышку на руки, запечатлев на ее отвратительной лысой морде любящий поцелуи. Собака, к слову, даже не проснулась от этого проявления нежности. Лишь несколько раз слабо вильнула хвостиком, а Фрей добавил. «Что, если Дани плюнет на нее своей огненной слюной? Она же сгорит заживо!» «Не беспокойся», — мягко проговорил Седрик. «Полагаю, кто-кто, а мышка сумеет постоять за себя». Фрей скептически поморщился, вряд ли удовлетворенный полученным утешением, но Седрик уже не смотрел на него. «Какой же второй козырь?» — подала со шкафа голос Ольрика. И в глубине своеобразного капюшона, образованного крыльями феи, жадным любопытством сверкнули ее глаза. «А вот это пусть пока останется тайной», — ощутимо понизив голос, произнес Седрик. «Не могу сказать, что такой ответ меня удовлетворил. Я бы хотела знать все наши сильные стороны в предстоящей битве, но я прекрасно понимала, что некромант вряд ли выложит свою задумку целиком. Вдруг я опять попадусь в какую-нибудь ловушку?» Все-таки что скрывать очевидное, тревога за Моргана заставила меня забыть о здравом смысле и сделала очень уязвимой, в том числе и для драконьих чар. И тогда Селестина все преспокойно узнает из моей головы. Ну уж нет, пусть лучше Седрик держит свои козыри при себе. Дело за малым?» Сарказмом прошептал внутренний голос. «Как бы самому господину-королевскому дознавателю не угодить за поднем? А то так бедный вожделеющий глазил на драконицу, что чуть слюной не подавился. Вряд ли это осталось незамеченным для нее». Я не удержалась от тяжелого вздоха. Своя правда в этом, несомненно, присутствовала. Что же получается? Вся наша компания в той или иной мере уязвима для драконов. Даже страшно представить, чем может закончиться наше противостояние.